Глава восемнадцатая, Валерия. Мишаня вырастает передо мной прямо на выходе из дома. Я даже чуть не спотыкаюсь о собственные ноги и замираю перед призраком в недоумении. Поднимаю брови в удивление. Лицо эльфа мрак, глаза сплошная гроза. Руки на груди сложены, вся его поза говорит о злости и ярости. На его плече сидит ворон, и... Косит на меня не менее гневным взглядом, словно рассуждает, как эта женщина-букашка могла расстроить грозного хозяина. И неплохо бы ей выклевать за это глаза. «Куда собралась?» — рычит призрак. Развожу руками и произношу. «Здрасте, приехали. На территории поместья я могу ходить где угодно и куда угодно. Это мое поместье», — напоминает мне мужчина. Я внимательно смотрю на горха А хочешь сказать, что теперь ты зол на меня? А что, если у меня есть идея, как тебе помочь? Быть может, работая сообща, мы сможем разрушить проклятие и вернуть тебя к жизни не в том физическом состоянии, в котором твое тело сейчас находится, а таким, каким ты был до трагедии? Спрашивать, что именно произошло, как произошло и из-за чего, пока не решаюсь. Когда Михаил Корх будет готов, сам расскажет. Призрак на мои слова издает сдавленный смешок. Это невозможно, Лера. Что именно невозможно, спрашиваю чуть раздраженно. Все, отвечает он коротко. Это не решение вопросов, Иркуя я и тоже складываю руки на груди. Между мной и эльфом начинается битва взглядами. Ворон же, чувствуя настроение своего хозяина, недовольно расправляет свои призрачные крылья и широко открывает клюв, но ни звука не издает. Эльф вдруг мне улыбается. Улыбка преображает его лицо, и я улыбаюсь в ответ. На долю секунды, потому что лицо Михалкорха снова приобретает ожесточенное и яростное выражение. «И что ты потом скажешь, когда твоя бредовая идея не сработает? И как буду чувствовать себя я? Ты не подумала об этом?» — спрашивает призрак, пристально глядя на меня. «Решила не щадить ни меня, ни себя, глупая женщина». «Реальность больно бьет, уж я об этом прекрасно знаю». «Ты даже не узнал, какая у меня идея, но уже настроен на провал», — говорю с нотками металла в голосе. «Что за упадническое настроение, Михал Корх?» Я реалист, стрявка и тон, раздувает гнев на ноздри. Ворон громко каркает, едва не оглушив меня. Демонстративно трогаю правое ухо, кривлюсь и говорю максимально ровным и спокойным тоном. Я теперь знаю, почему ты не желаешь возвращаться к жизни. Ты ведом страхом. Ты считаешь, что в случае исчезновения проклятия и твоего пробуждения ты останешься инвалидом, недееспособным мужчиной при молодой и здоровой супруге. Для когда-то сильного и красивого мужчины это сродни смерти, даже хуже. Смерть в таком случае благо. Я тебя понимаю, но... Тогда не трогай меня, остановись, Лера! Зверем рычит он, его длинные волосы развиваются за его спиной плащом. Красивое зрелище, завораживающее, так бы и смотрело. Но нужно немного встряхнуть эльфа и вернуть ему веру и надежду. Качаю головой и мягко говорю. «Прятать голову в песок — не выход, Михал Корх. Это бегство от проблемы, но не выход. И чем дольше и дальше бежишь, тем больше страха и глубже уверенности в том, что ничего и никогда не получится. Он прикрывает лицо рукой, сдает нервный смешок и произносит едко. «Двенадцать претенденток я пережил. Ты тринадцатый, самая ненормальная, упертая, наглая и... Лучшая!» — добавляю и сияю жизнерадостной улыбкой. «Худшее» стоит он на своем. «Не жаль сообщать тебе плохие новости, Лера, но у тебя ничего не выйдет. Твоя суета бессмысленна. Не трать время ни моё, ни своё. Лучше давай проведём его с пользой друг для друга. Я ловлю его взгляд. Он был на удивление мягким, учитывая смысл его слов. На самом деле я благодарна эльфу за откровенность. Делаю шаг к нему, заглядываю в его лицо и произношу. Знаешь, это прекрасно, что мы разговариваем. Просто замечательно. Говорить нужно и проговаривать все то, что терзает, пугает, отталкивает. Я рада, что у нас с тобой выстроился диалог, Михалкурх. Но именно в данную секунду предлагаю перейти от разговоров к делу и все-таки помочь мне. Хоть капельку, прошу тебя. Дай мне и себе шанс. Я не собираюсь отступать, с ним или без него, но сделаю то, что задумала. Ты ничего не теряешь, добавляю мягко, но уверенно, когда вижу, что призрак на долю секунды задумывается все еще сомневается. После моих слов вижу снова гордо вздернутый подбородок эльфа. «Ты так сильно хочешь помочь?» — спрашивает он с недоверием. «Мне нужно помочь нам обоим, Михал Корх поправляю его». Я понимаю, что любые откровения даются эльфу нелегко, и по его взгляду вижу, что он сильно сожалеет, что допустил меня до себя столь близко, и не может понять, когда эта грань была пройдена. «Что это хочешь сделать?» — интересуется он с подозрением. Киваю, отметив про себя, что его голос смягчился, и объясняю. Начнем с благословения моря. Согласись, данный феномен не просто так возник здесь при моем появлении. Я уверена, это знак. Моя интуиция не ошибается, Эл. Говорю, как врач скорой помощи. Шестое чувство никогда меня не подводило, особенно когда дело касается спасения оказания помощи. Он скептически поднимает одну бровь, его ворон склоняет голову набок и тоже смотрит на меня с явным недоверием. «Господи Боже, я что единственная во всем этом мире уверена, что все будет хорошо», произношу раздраженно и уже мягче добавляю, указывая пальцем на призрака. «Повторяю, Корх, хочешь ты того или нет, но я костьми лягу, но верну тебя к жизни таким, каким ты был до трагедии». — Услышь меня, пожалуйста. — Ты слишком самоуверен, Лера. — Это умиляет меня, — говорит он после моей тирады тоном знатока. — Но самоуверенность всегда усыпляет бдительность. — Не в моем случае. Это не самоуверенность. Она мешает достигать целей, застилает глаза иллюзиями. — Я же собираюсь бороться. Это совсем другое, Михал Горх. Говорю устало, сжимаю переносицу. Разговор начинает утомлять, а время уходит. Он размышляет почти вечность и вдруг с нисходительным тоном произносит. «Я давно не испытывал того самого жгучего чувства, которое порождает риск. Хорошо, я дам тебе шанс, Лера. Посмотрим, насколько ты удачлива». Закатывая глаза, даже руки поднимают рисуями, словно молю Всевышнего дать мне силы и терпения. Они мне понадобятся. «Идем», — говорю эльфу, — «нужно спешить». Мы успели вовремя. Сбрасываю с себя платье, и в одной сорочке я погружаюсь в расплавленное золото закатного моря. Когда выныриваю и плыву обратно к берегу, волшебная пыль же танцует в косых лучах заходящего солнца. Прекрасное завораживающее зрелище. Призрак вместе с вороном на плече смотрит на меня напряженным взглядом. Он волнуется, поняла я и просто волнуется, а переживает и боится. Поверьте, нет ничего хуже неоправданных ожиданий. Я сама очень надеюсь, что все получится. Пусть получится, пожалуйста. Выхожу и мысленно прошу это волшебное и мудрое море благословить меня на совершение чуда, вернуть михал Корху не просто жизнь, а его прежнее тело и лицо, здоровье и радость жизни. Прошу и молю очень-очень сильно. «Готов? Пробуем!» — произношу шепотом, словно боюсь спугнуть чудо, которое, надеюсь, следует за нами. «Я все еще сомневаюсь», — отвечает он неуверенно и добавляет. «Хорошо, идем». Взвернувшись в полотенце, мы возвращаемся. Я на своих двоих, а эльф перемещается эфиром. Входим в дом, и я почти бегом спускаюсь в подвал. Что конкретно буду делать, пока не имею ни малейшего представления — В моей мысли закрадывается паника, когда я стуканом застываю напротив закрывшегося прохода. «Вот засада, засадах нычу я! Я ведь бутылку разбила, что делать? Как теперь открыть проход?» «Возьми другую бутылку и помести ее в нужную ячейку», — совершенно спокойно говорит призрак. «Потом подними ее с полки». «Фух», — выдыхая облегченно, даже руку к сердцу кладу и усмехаюсь. Я уж перепугалась, что все. Дрожащими руками беру ближайшую бутылку, кладу ее на нужную полку, для надежности мысленно считаю до десяти, не знаю зачем, но так, на всякий случай, и затем поднимаю ее с полки. Раздаётся щелчок, и проход открывается. Пока стою и жду полного открытия, с меня стекает морская вода, и уже приличная лужица образовалась. Но не меня, ни уж тем более эльфа данный факт не беспокоит». Потом буквально влетаю в усыпальницу и замираю перед телом Михалкорха. Что дальше? напряженным голосом спрашивает меня эльф. Поднимаю взгляд на призрачного мужчину. От нервозности облизываю губы, они соленые. Сейчас, произношу слегка хриплым голосом, что именно сейчас, пока сама не знаю. Михалкорх ждет моих действий. Ворон же соскакивает с его плеча и по помещению делает круг. Что-то скрипуче ворчит, но не каркает. Возвращается к эльфу на плечо и тоже застывает в ожидании. Смотрит на меня немигающим взглядом и будто не верит, что у меня получится. Я делаю глубокий вдох, потом выдох и произношу уверенным тоном. Благословение моря действует и материализует тебя, когда ты рядом со мной. Но ты сейчас призрак. То есть, твоя субстанция уж прости за терминологию, но она состоит чисто теоретически, из эктоплазмы и летучих элементов и соединений. Наверное. Наверное, едко переспрашивает он. Пожимаю плечами и чуть раздраженно произношу. Не мешай мне рассуждать. Я имею в виду, что эта волшебная пыль, то есть благословение, как-то попадает на тебя, на твои летучие элементы. А здесь тело физическое. Чтобы благословение моря подействовало, то логично предположить, что эту пыль нужно перенести на тело. «И как ты собираешься это сделать?» Интересуется эльф, в его голосе я слышу металл. «Черт, он злится!» «Он уже перестает верить в успех нашего мероприятия. И чтобы он вконец не разочаровался во мне и моей идее, говорю быстро, но максимально уверенно. Раздену тебя и выжму на тебя сорочку. Она еще не просохла. На ней видишь, как много этих прекрасных искр? Ах да, я еще и лягу рядом. Полежу немного, пока сияние не исчезнет». Потом поглядим, как быстро подействует моя терапия. У эльфа буквально перекосилось лицо. Призрак даже отшатнулся, наполовину ушел в стену и вдруг как рявкнет. «Что ты собралась делать? Лежать рядом?» указывает пальцем на свое безображенное тело и добавляет чуть визгливо. «Лежать с этим?» «Вообще-то это ты, Миша», — заявляю сурово. «И не смей себя оскорблять, тем более в моем присутствии». «Все, улетай отсюда, я сама всем займусь». «Нет, я буду рядом», — говорит он категорично и подлетает к изголовью. Потом смотрит на ворона и смахивает его с плеча со словами «Исчезни». Ворон сдает недовольное кар, но тут же его силуэт смазывается. Уже передо мной не призрак ворона, а просто дым, который быстро исчезает окончательно. «Приступай», — командует Михал Корх, когда мы остались одни. «Я приступаю к делу». Сбрасываю с себя полотенце и остаюсь в одной мокрой сорочке. Раздеть мужчину оказалось сложной задачей, но я с ней постепенно справляюсь. Тело эльфа выглядит страшно, хоть давно зажило и загрубело. Но мне отчаянно хочется оторвать руки и головы всем тем, кто подверг его столь страшной участи. Как же ему было больно. Потом мне в голову приходит гениальная идея, которая по факту должна была прийти еще час назад. Черт, ворчу себе под нос. Нужно было с собой воды набрать и просто окатить тело. Хорошая мысль всегда приходит с опозданием. Почему не набрала, — интересуется призрак. Как было бы проще? Демонстративно закатываю глаза, мысли на эльфа, но вслух отвечаю другое. Извини, сразу не додумалась, нервничала. Не стоит сейчас с ним ссориться, он надеется на меня, а я тут буду гордыню проявлять. Женщина, — фыркает эльф снисходительно. Кривлюсь, но молчу. Когда мужчина освобожден от одежды, качаю головой. Мне действительно очень жаль. Михаил корх следит за выражением моего лица, и я краем глаза отмечаю, как он не рад, что я вижу его таким, беспомощным, уязвимым, обезображенным, практически мертвым, проклятым. Отвернись, прошу его тихо. Хотя я его не стесняюсь, но чувствую некую неловкость. Призрак качает головой, фыркает, но отворачивается. Снимаю с себя сорочку, закусываю нижнюю губу осторожно прикасаюсь мокрой тканью к обожженному телу эльфа. Начинаю с головы, лица, шеи и двигаюсь ниже. Сверкающие частицы остаются на его теле. Мое сердце бешено стучит в груди, дошурвано и часто. Никогда так сильно не волновалась, как сейчас. Боюсь, что может не получиться. Боюсь, что мужчина расстроится, из-за этого и хрупкий мир — что между нами только-только возник, разрушится. «Пожалуйста, ты ведь море, непокорное, живое, величественное, мудрое, вечное. Шепчу все, что в голову приходит. Ты благословила меня для чего-то, так помоги же». Стекает вода из моих волос, остается каплями на теле эльфа. Обтираю его с головы до ног и обратно. Тело его тускло сияет волшебной пылью. Она уже гаснуть начинает, ничего не происходит. «Ну?» — спрашивает меня призрак. «Еще не все», — отвечаю ему. «Жди, Михалкорх». Он так и висит под потолком спиной ко мне. «Хороший мальчик, точнее, призрак». Поднимаю с пола полотенце, заворачиваюсь у него и забираюсь на кровать к мужчине. Ложусь на спину, кладу руки себе на живот и смотрю в потолок. Странное ощущение, скажу вам, лежать рядом с проклятым телом. Вздыхаю, кладу свою ладонь на руку эльфа. И вдруг раздается такой страшный гром, будто природа этого мира задумала уничтожить все поместье Вальгар. От неожиданности я подскакиваю на ложе эльфа и сваливаюсь с него, больно ударившись копчиком. Лера, слышу над ухом обеспокоенный голос. Поднимаю голову и вижу перед собой вновь материального Михалкорха. Перевожу взгляд на ложе, так и покоится обожженное тело эльфа, и не следа чуда. «Что за гром?» — спрашиваю его, и кряхтя поднимаюсь на ноги. придерживая полотенце руками, это она с меня вознамерилась сползти. «Хотел тебя спросить», — мрачно говорит мужчина и хмурится, когда раздается еще один раскат страшного грома. Я даже голову в плечи втягиваю. «Может, в этом мире наступил конец света, а мой не в курсе?» Спрашиваю его шепотом. Он небрежно пожимает плечами и потом смотрит на самого себя же и поджимает губы. Затем переводит взгляд на меня и говорит с обвинительными нотками в голосе. До твоих подвигов, Лера, в моем поместье на протяжении всех проклятых лет не было ни единого грома. Никаких гроз, никаких ливней, ничего. Поэтому объясни мне, что ты сделала. «А я откуда знаю?»